Глава 18. Красивый, ни разу не выгулянный наряд у меня имелся. Роза, когда только уехала в Израиль, первым делом мне его прислала со словами: "Кира, нарядь на себя вот это вот все, Пойди в самое лучшее заведение, оторвись там по полной программе и вылези наконец из своей раковины". Естественно, я никуда не пошла потому что из раковины в ближайшее время вылезать не собиралась. Не до того было. Зато вот сейчас ее подарок пришелся как нельзя кстати. Короткое коктейльное платье благородного серебристо-серого цвета с пышной дымчатой юбкой, хоть и не было брендовым, но и дешевкой с рынка не смотрелось, а уж в комплекте с лакированными лодочками на высокой шпильке вообще превращала меня в уверенную в себе девушку. Роза и клач подобрала и аксессуары к наряду. Так что образ был гармоничным. Даже страшно представить, сколько она на него потратила. Помню, как распаковала посылку и увидела все это богатство. Восхитилась и ужаснулась одновременно. А еще, не сходя с места, мысленно себе попклялась. обязательно сделать подруге ответный подарок, как только представится возможность. В общем, не оставалось только нанести легкий макияж, да сделать вечернюю прическу в стиле творческий беспорядок: собрать волосы в низкий боковой свободный пучок и художественно вытащить из него прятки. Так что я все успела. И без четверти одиннадцать спустилась в гостиную. В этот раз в руках у темного ничего не было, так что ронять было нечего. Но зато выражение лица превзошло даже то, которое он изобразил, увидев меня в костюме лисы. Смесь восхищения, изумления и досады, так я смогла его идентифицировать. Разлилась бальзамом по душе и придала еще больше уверенности в себе. Я вот только не знаю, мне туфли с собой как сменку взять или прямо в них идти. Нам далеко? Посмеиваясь про себя, прервала я затянувшуюся тишину, потому что темнов говорить что-либо не собирался, стоял, будто язык проглотив. На машине доедем. Хрипло ответил, очнувшись от шока. Но сапоги с собой возьми. Нам потом придется много по гостям гулять. Мы проехали по сверкающим огнями улицам до владений Захара Сергеевича, которые тоже уступали размером угодьям Темновых, но превосходили собственность сэм тема. Дед в дом располагался на другом конце поселка, и если бы мы пошли пешком, то добрались бы до него минут через тридцать. А так, хоть и прибыли самые последние, обратив на себя всеобщее внимание, но не опоздали. В празднично украшенной, винтажном стиле гостиной нас встречали человек тридцать, не меньше. И Я бы, наверное, смутившись сникла под прицелом оценивающих и не всегда добрых взглядов роскошных и богатых дам и мужчин. Если бы Темнов не взялся, весьма реалистично исполнять партию безумно влюбленного и внимательного парня. Он обнимал меня за талию и водил от одной кучки родственников к другой, представляя и не давая никому повода усомниться в моей важности. Но и я волей-неволей ходила с гордо поднятой головой и расправленными плечами, пытаясь разобраться и запомнить, кто есть кто. Ничего не бойся. — шепнул он мне подводя к семейству своего дяди и обратился к ним Привет всем с наступающим а это Кира моя девушка глава семьи обнял племянника манерно поцеловал мне руку алексей просто улыбнулся кивнув а вот сопровождающая их дама ну надо же Семочка, ты в ком то веке привел девушку при ехидство за показушной радостью пропела шикарная блондинка неопределенного возраста, которая висела на локте Александра, сына Захара Сергеевича и отца Алексея. Представь себе светик, нашлась та, что вернула меня на путь истинных натуралов. Так же радостно и хидно парировал Семён. А где же твоя Олюшка? «Примерзла по дороге длинным языком к железяке. И поэтому не смогла прийти на семейный праздник. Аполеоновы, отец и сын, хмыкнули. Светлана гневно раздула ноздри. А я поняла, что речь идет о Оле Веленской. Помнится, она и в нашей университетской группе славилась своим длинным языком. А что она как-то связана с тем новым, я всегда знала. Видимо, Ольга, сводная сестра Алексея, и дочь Светланы, потому что жена Александра Захаровича на роль матери брата Семёнова вообще не подходила. Слишком молода. Даже если учесть достижения современной косметологии, между ними разница лет десять. Да и не похожа они совершенно. Мы отошли от их компании, не дожидаясь ответной реплики Светланы, и направились к очередной кучке родственников. Я решила Что раз запомнить всех за один вечер все равно не смогу, сосредоточись на основных хозяевах дома и семьях их детей. Кстати, дочь Захара Сергеевича с мужем, родители Семена, стояли рядом с главой этой большой семьи и о чем то беседовали. Заключать сына в любящие объятия они не спешили, но украдкой меня разглядывали, и сканировали. Я чувствовала их изучающие взгляды, И испытывала легкий озноб Сэм тоже не рвался подходить и приветствовать родителей а предпочитал общаться с остальными родственниками интересно что между ними произошло прошу всех к столу зычной командой прервал мои размышления захар сергеевич за пятнадцать минут до полуночи пора проводить старый год дорогие мои Темнов подхватил меня крепче и поспешил занять стратегически выгодное место, подальше от родителей и так, чтобы усадить меня с краю. Подозреваю, что был поломавшийся за нами Алексей не оказался сидящим по мою другую руку. Но Алексей маневр брата разгадал. На самом подходе к столу он сделал решительный рывок и обогнав нас с громким комментарием, занял крайнее место сам. Кирочка, присаживайся между нами. Я тоже хочу за тобой ухаживать. Выдавая эту тираду, Алексей торжествующе посмотрел на Семена и отодвинул для меня стул. Темно вскрипнул зубами. Но устраивать сцену для новостривших ушей родичей не стал. Усадил меня на стратегически невыгодное место, уступая этот раунд брату. Правда, перед тем, как усесться самому, Он склонился надо мной и нежно поцеловал в губы. Да чтоб к нему? Нельзя же так. У меня ведь и сердце выскочить может. Но Темнов о моих переживаниях не догадывался и продолжал вести себя в том же духе. А я оказалась зажатой между двумя альфа-самцами, которые на мне что-то подкладывали, наливали и рассказывали: один в одно ухо, а второй в другое. Боже, я никогда раньше не оказывалась в такой ситуации. Немного терялась, конечно, но не буду скрывать, чувствовала себя превосходно, особенно когда Сэмтем очень достоверно изображал ревность. Проводы и встречи Нового года в этой семье ничем не отличались от принятых в большинстве обычных семей традиций. Мы даже обращение президента посмотрели на огромной плазме. Потом считали вслух удары курантов и загадав желания, На двенадцатом пили шампанское, но ну и целовались. Лично я только с темновым, а он только со мной. Тут он Алексею и пяди не уступил, сказав грозно: "В лоб дам". И даже попытался меня пересадить на свое место, чтобы я оказалась подальше от брата. Но тут поздравительное слово взял Захар Сергеевич, и Семену пришлось отложить сражение за единоличное владение моим вниманием на более подний срок. Дорогая семья, вот и прошел еще один год. Начал свою речь глава семьи, и Семён тихонько прокомментировал мне в левое ухо, что дедовая речь ежегодно звучит одинаково. Захар Сергеевич и правда оригинальным не был, пока не дошел до оглашения программы праздничных мероприятий. Сейчас мы запустим салюты, посетим дома всех семи семейств, присутствующих за этим столом а мы с женой по традиции строго оценим старания хозяев и оригинальность поздравлений не забывайте мы с машей все замечаем и записываем по итогам этих праздников выберем победителей которых уже ждет ценный приз значит все, что говорил босс по дороге, правда ничего себе у Захара Сергеевича заскоки Он интересно по образованию. Не педагог? Кир, а скажи деду, что я вам тоже помогал стол готовить, а то наша семья никогда не выигрывает. У святы руки не из того места растут. А мы с отцом люди занятые, нам некогда. Зашептал мне в правое ухо Алексей. Честное слово, в следующем году тоже дом куплю, как тёмныч. Хрен тебе не примазывайся. Перегнувшись через меня, зашипел Сэм. Каким-то образом это услышав. Может, дед нам с Кирой путевку на Мальдивы подарит. Ты с нами третий поедешь? Ого, призы у них и вправду ценные. А что? Я бы с радостью, ответил Алексей. И кто-то из родственников на нас шикнул. Поэтому спор братья были вынуждены отложить. Завтра утром день солянки и катаний на всем, к чему душа лежит. Санки, коньки, лыжи, квадроциклы, продолжил Захар Сергеевич. "Он надо же. Программа претерпела небольшие изменения", прокомментировал мне в ухо слова деда Семен. "Кира, ты в курсе, что завтра весь день мы проведем на воздухе, и солянку придется греть на костре, а еще глинтвейн варить". Не выдержав долгого умолчания, проявил заботу Алексей. Этот твой парень хоть додумался предупредить о теплой одежде. Я не успел рта раскрыть, как темно вновь проделал трюк с перегибанием через меня и шипением. И не только предупредил, но и купил. Ну точно. У них там своя война, и они меня зачем то делят. Вот и правда, сели бы рядом, другались, а я бы тихонько ела. Слушала, а еще бы старалась отгородиться от изучающих взглядов родителей темного. — Не, не хочу. Ладно. Пусть будет как будет. Сейчас мне хотя бы некогда комплексовать и грузиться. Ну что, примем на ход ноги и выдвигаемся? Подвел свою речь к логическому финалу Захар Сергеевич. Начинаем, как обычно, по старшинству и понеслась душа в рай. Первым был дом младшего брата Захара Сергеевича, потом его сестры, потом сына, дочери, а наш в самом конце. Я в жизни не получала столько впечатлений за одну ночь. Декорации, салюты, оригинальные поздравления сменялись, не переставая удивлять, а два прекрасных принца не устающих одаривать меня своим вниманием. Вообще дарили ощущение, что я попала в альтернативную реальность. Если честно, к моменту, когда пришла наша с Симона очередь принимать гостей, я с ног падала, а в голове шумела выпитое шампанское. Но я очень постаралась гряз с лицом не упасть и сыграть роль радушной хозяйки не хуже, чем отыгрывал Темнов. Правда, не знаю, сколько мы набрали баллов у бабушки с дедушкой Полеоновых. Потому что поздравление-сюрприз Семён организовал так себе, на мой взгляд. Приглашённый артист, Зарип Танфоров, кажется, был пьян, потому что поздравительную песню под гитару спел фальшиво. Разве только зачтут за приятный бонус то, что он галантно поцеловал всем дамам руку и отвесил дежурный комплимент. Не знаю, Мне гораздо больше понравилось поздравление семьи сестры Захара Сергеевича, когда они все переоделись медведями и разыграли сценку. Хотя на вкус и цвет товарища нет. Это мне этот артист никогда не нравился. Я даже фотку с ним, сделанную подрозином давлением, когда она заставила после ток-шоу его с нами сняться на память, не сохранила и ее попросила удалить из своей инсты. А может, Темновская бабушка его фанат? В конце концов, Семёну виднее. кого лучше позвать в качестве сюрприза своей семье. В общем, праздник удался на славу. Но когда гости разошлись, я от усталости в свою комнату ползла, чуть ли не на четвереньках. А завтра еще убираться и развлекаться. Ох, надеюсь, я выдержу эти новогодние каникулы.